Самая страшная книга. Александр Матюхин. Восхищение. Предвосхищение. Два самых частых вопроса, которые мне задают. Зачем ты пишешь ужастики и откуда ты берешь идеи? Ответ на первый вопрос очевиден. Потому что нравится. Это самая простая причина, та морковка, за которую я следую, таща повозку с историями. Четко помню момент, когда решил написать рассказ ужасов. В голове возникла некая пугающая мысль, и от ее появления я вдруг испытал радостный дискомфорт. Это такое ощущение, когда страшно, но хочется бояться еще, продолжать. Когда, например, стоишь на краю крыши многоэтажного дома, смотришь вниз, голова кружится, Перед глазами темные пятна, зажмуриваешься, отступаешь и тут же становишься еще раз. Думаю, у каждого из нас есть похожие примеры. Я сел за ноутбук и быстро набросал черновой вариант рассказа. За час родилась история, от которой меня заколола в кончиках пальцев. В первую очередь я испугался сам, это неудивительно. Убежден, что каждый писатель, как истинный наркоман, пишет ради собственных эмоций. Тогда же я дал почитать рассказ жене и нескольким знакомым услышал заветное, что у тебя в голове, и понял, что хочу поделиться этим ощущением с другими людьми. Потому что страх во всех его проявлениях цепляет. И это вторая причина. Ужасы вызывают эмоциональный отклик в широком диапазоне восприятия. Не обязательно это должен быть испуг. Нет смысла в 40 лет бояться монстра под кроватью. Хотя кто же знает. Точно так же, как вряд ли кто-нибудь в Москве, читая роман ужасов про аллигаторов, на самом деле начнет их бояться. Но эмоции все равно будут. И в отличие от истории в других жанрах, холодные крючки ужаса могут подцепить в душе читателя что-то личное, глубокое, сокровенное. Подцепить и выдернуть наружу. А разве не из-за этого вообще читают подобные книги? В общем, здравствуйте, меня зовут Александр Матюхин, и я пишу для того, чтобы испугаться самому и попытаться напугать вас. Причем второе мне нравится больше. Что ж касается второго вопроса, откуда берутся идеи, думаю, ответ на них у меня получилось дать в послесловии. Но ну, не торопитесь туда заглядывать, незачем, ведь впереди вас ждет несколько историй из моей повозки. Может быть, их ржавые крючья зацепят и вашу душу. Тоже.